Но, в конце концов, день сейчас длинный, а по ночам Валя работает при спиртовой лампочке. Великолепная штука. А воду согреть на этой лампочке можно? Валя растерянно посмотрел на меня. «Боже мой! Что я за болван?» — закричал он. «Ты с дороги, а я даже не предложил тебе чаю». «Нет, мне нужно много воды», — сказала я. «Очень много. У тебя ведро найдется?» Он только ахнул и жалобно завыл, когда, разувшись и подоткнув юбку, я с мокрой тряпкой в руке принялась наводить порядок. Сандали пальцами нос, он с изумлением смотрел, как я, выгребая с под кровати картофельную шелуху, как сдирая с окон грязную бумагу, как растет на полу гора заплесневелого хлеба. Вот так-то босиком в подоткнутой юбке я стояла на столе и наматывала на швабру мокрую тряпку, чтобы смести со стен паутину, когда кто-то постучал, и Валя побежал в переднюю, прихватив ведро с грязной водой. Я слышала, как он шепотом сказал кому-то, «Ничего, хорошо держится! Молодец, превосходно!» И больше уже ничего не было слышно. Длинная фигура мелькнула мимо открытых дверей, кто-то снял шляпу, поставил палку, вынул гребешок и расчесал перед зеркалом седые усы. Кто-то вошел, остановился и уставился на меня с удивлением. «Иван Палыч, дорогой!» Он знал, что я должна приехать. Мы переписывались. И не было ничего неожиданного в том, что он нашел меня у Вали. Но как будто только во сне могла я увидеть эту встречу. Так мы бросились в объятия друг друга. Я не сдержалась, заплакала. И он тоже всхлипнул и полез в карман за платком. «Что же не ко мне?» Сердито спросил он и стал долго вытирать глаза, усы. «Иван Павлович, сегодня собиралась заехать!» Я одевалась за открытой дверцей шкафа, и мы говорили, говорили без конца о том, как я летела, как была больна, о ленинградской блокаде, о нашем наступлении под Москвой. Теперь стало видно, как постарел Иван Павлович, как покрылся морщинами его высокий лоб, и на щеках появилась неровная старческая краснота. Но он был еще статен, изящен. Последний раз мы виделись в сороковом году. Но, боже мой, как давно это было! Вдруг, соскучившись по старику, мы нагрянули к нему с тортом и французским вином на садовую Триумфальную, в его одинокую холостую квартиру. Как он был доволен, как смаковал вино, как они с Саней хохотали, вспоминая Гришу Фабера, и трагедию настал час, в которой Гриша играл главную роль, приемуши еврея. До поздней ночи сидели мы у камина. То был другой мир, другое время. «Постарел, да?» — спросил он, заметив, что я все смотрю на него. «Мы все постарели, Иван Павлович, милый. А я?» Он помолчал, потом сказал грустно. «А ты, Катя, стала похожа на мать». Был уже вечер. Валя зажег свою лампочку, но мы сразу же погасили ее. Приятно было сидеть без затемнения у открытого окна при мягком, падавшем из переулка вечернем свете. Там, в переулке, была легкая прозрачная темнота, а у Вали комнатная, совсем другая. Незаметно смеркалась, и уже не Иван Палыча я видела, а только его седые усы, и не Валю, а только его очки, поблескивающие при каком-то повороте. Это было мгновение тишины, когда с удивительной силой я почувствовала себя среди настоящих, верных на всю жизнь друзей. «Может быть, самое тяжёлое уже позади», — сказала я себе. «Раз так случилось, что эти люди, которые так любят меня, раз они будут теперь вместе со мной, чтобы всё в жизни стало легче и лучше, а раз такая тишина и так смутно видны в темноте эти добрые седые усы».